Глава 6 Поминальный ритуал был никаким. Зря я себя накручивала, думая, что тут может произойти нечто. Мы просто разместились на циновках напротив алтаря. Пламя свечей колебалось от сквозняка, порой давая тени, от которых вдоль позвоночника пробегал морозец. А Мёдзе в диковинном наряде читал молитвы за упокой душере. Сам алтарь было не разглядеть, Его завесили темной тканью. Кадзуо сидел со мной на одной линии. Позади разместились мои сопровождающие. Вместе с ними — высокий седовласый мужчина, который, скорее всего, являлся советником главы. Я была искренне удивлена, что нет братьев Рю. Как так? Однако здесь нельзя задавать вопросов, чтобы не нарушить молитву. Тогда есть риск, что душа покойного останется в вечных муках. Не то, чтобы я была против, но следует сдерживаться. Фактически нужно сидеть и смотреть в пол. Хорошо, что есть веер, которым можно прикрываться в любой непонятной ситуации. Именно его украшения позволили из-под тишка осмотреть все помещение. Интересно, есть ли тут статуя трехрукого, подумала я. В глаза нигде не бросалось, но ведь это же храм. А то, что мне известно про этого бога, он не скрывается. Эта плетунья заматывается в плащ. Тут же все проще. Трехруки в этом плане достаточно прямолинейен. Может быть, проклятие и но его не особо изуродовали, задумалась я, ниже опуская лицо, чтобы никто не увидел, как наследница Шенгаев сосредоточенно думает, вместо того, чтобы скорбеть. Третья рука, конечно, не предел фантазий, но при должной подаче для Бога это особенность, а не увечье. Я так и не заметила, как за размышлениями ритуал подошел к концу. Только воцарившаяся тишина и затекшие колени, на которых пришлось сидеть, дали понять, мы это пережили. И слава всем Богам! потому что от этого запаха благовоний голова уже идет кругом. Только вот почему-то никто не встает. И что тут поделаешь?» «Солнце зашло», — произнес Амёдзи. Душа Рё Юичи отправилась по теневому мосту. Чтобы его дорога была спокойной, невеста должна пробыть в храме до рассвета, читая священные стихи. «Я чуть не выронила веер». «Что?» «Какие к Цуми священные стихи! Мы так не договаривались! Почему никто не сказал про это?» Кадзуо перехватил мой взгляд и уважительно склонил голову. «Госпожа Шингай, я прошу вас, как несчастный отец, потерявший своего возлюбленного сына, провести здесь это время, чтобы его душа могла благополучно добраться до озера покоя и радости». Вы — наша единственная надежда. Мне только чудом удалось сдержаться, чтобы ничего не сказать. Я судорожно искала подвох, но пока не могла понять, где именно он спрятан. Если я откажусь, это будет прямым неуважением. А мы хоть и не любим друг друга, но продолжаем улыбаться. Иначе Кадзуа в мгновение ока трагически махнет рукавом и скажет. Недостойная девчонка обрекла моего сына на вечные муки, а там уже найдет способы показать девчонке, что она не права. Могут ли быть здесь какие-то ловушки? Легко. Но с другой стороны, это храм Бога. В Тайоганоре не принято совершать какие-то гадости в подобных местах. В случае, когда сам Бог приказывает принести чью-то голову в расчет «не берем», Господин Юичи, начал шичира тоже уважительно склонившись, приношу извинения, что осмеливаюсь такое произнести, но даете ли вы гарантии полной безопасности нахождения здесь? Вы хотите нанести оскорбление? Ни единый мускул на лице Кадзоо не дрогнул, да и тон остался невозмутимым. Могла бы поаплодировала бы. Да уберегут меня от этого те без имени! Не смутился Шичира, глядя ему в глаза. «Но безопасность наследницы для нас превыше всего». «Какой умный у меня учитель!» Прикидывается, что не понимает, насколько такой вопрос может задеть, но в то же время может себе позволить его, как шаман ночи. Некоторое время Кадзуо молчал, но потом выдохнул. «Даю. Госпожа Шингай ничего не угрожает». Шичира перевел на меня взгляд, в котором явно читалось, что решение в любом случае за мной. Оставаться здесь до ужаса не хотелось, но я понимала, что могу упустить нечто важное. Поэтому я только привстала, стараясь сохранять плавность движений, положенных благородной девушке, и сказала. «Разделяю вашу скорбь, господин Юичи. Я проведу здесь необходимое время до рассвета. Разделяю, только немного по другому поводу. Например, жутко скорблю, что Рио не покинул нас раньше, потому что успел наделать такого, что допростят да меня боги. Казой явно чувствовал подвох, но внешне это никак не проявлялось, поэтому меня все оставили. Лишь принесли на подносе воду с лимоном и рис, чтобы подкрепить силы. Фу, как у них тут все аскетично. Получается, я скоро буду в печали не от ухода покойника из этого мира, а от банального голода». Мальчик-слуга принес подушку, и я искренне улыбнулась. Он внезапно смутился. Кажется, счел, что такая красивая тетя должна быть крайне заносчива. Но нет, ничто человеческое этой аске Шингай оказывается не чуждо. Некоторое время я сидела молча, просто прислушиваясь к тому, что происходит вне храма. Нужно было убедиться, что никто не додумался остаться рядом, чтобы проконтролировать мои действия. Переждав некоторое время, я медленно поднялась и обошла помещение. Ничего подозрительного не нашлось. Спрятанный за тканью алтарь оказался весьма уныл. Все, как и положено в таких случаях. Свечи, благовония, камни, скукотища. Статуя Трёхрукова так и не нашлось. Очень странно. Почему так? Вот тут плохо, что не слишком углублялась в такие вещи. И в то же время я прекрасно понимала, есть то, что изучить куда важнее, чем наличие изображений и идолов Трёхрукова в его храмах. Не обнаружив ничего интересного, я вернулась на свое место. Вся церемония — это какой-то фарс, честное слово. Потому что тело рёт тут точно нет. Его вряд ли смогли найти, всё, если вообще нашли. Поэтому здесь просто церемониальная дань. Душа наследника Юичи, скорее всего, тоже очень далеко. Значит, что? Значит, есть цель, с которой нужно было оставить меня здесь в одиночестве. Очень интригует. Отскоки я полистала священные стихи. Да, это настоящие тексты о мёте, тут не фальшивка. Пригодится ли мне это? Воображение живо нарисовало, как я вырываю листы и запихиваю за пазуху. Кошмар, чего только не приходится продумывать. Покосившись на воду и еду, передумала к ней прикасаться. Там запросто может быть яд. С одной стороны это слишком очевидно, а с другой удобно. Не выдержала нежная красавица разлуки со своим возлюбленным женихом, да и отравилась. Поэтому ничего не оставалось, как попытаться помедитировать. И разум очистится, и желания бренного тела отойдут на задний план. Какое-то время мне это даже удавалось, пока в один момент не раздался еле уловимый шорох. Я замерла, делая вид, что слишком глубоко погружена в транс. «Ну, неужели, наконец, то, ради чего мы все тут собрались?» Звуков больше не доносилось. Но я сидела напряженная, как струна, понимая, что в любую минуту на меня могут накинуться. Теперь чужое присутствие ощущалось очень четко. Пусть со мной не было мечей, но верный кайкен скользнул в ладонь. Кумихима обвил запястье, обдавая жаром. «Я готова». Снова шорох. Я медленно повернула голову. Именно в этот миг на меня кинулась черная тень. Удар сбил на ценовку, нож просвистел у виска. Я откатилась в сторону, он кинулся снова. Успела отметить, что с ног до головы закутан в темную ткань. Лицо даже скрыто, блестят только глаза и острие клинка. Нужно было встать, но в кимоно это быстро не сделать поэтому я осталась на месте. Убийца снова кинулся. Я ухватила его за лодыжку, вырвавшимся кумихима, и дернула на себя. От неожиданности он начал падать. Реку уже готова была сорваться с моих пальцев, как вдруг в голове прозвучал голос Дайски. «Нет!» Решение пришло молниеносно. Вскочить, придавить убийцу и перенестись за врата. Сдавленный хрип дал понять, что переход кому-то дался не так просто. Убийца лежал на земле и еле дышал. Я склонилась, рванула ткань, закрывающая лицо. Лет двадцать пять, не больше. Незнакомое лицо. «Кто ты?» – спросила отрывисто. «Почему согласился меня убить?» «Приказ!» Его глаза остекленели, тело неестественно выгнулось, а потом превратилась в пыль. Сверху раздалось мерзкое хихиканье. Я передернула плечами и бросила взгляд на вершины деревьев. Что-то шустро шмыгнуло в сторону, прячась от меня. На это я не рассчитывала, но за воротами с простыми неподготовленными людьми, может случиться много нехорошего, особенно если они пытаются причинить зло тем, кого это место уже знает. «Итак, получается, вот что. Меня хотели убить. Скорее всего, поэтому в помещении не было статуи Бога. Так сказать, не святое место. Можно делать все, что хочешь. Только вот нож. Как бы они потом это объяснили? Цуми теперь так и останется загадкой. Не то, чтобы я сильно расстроилась, но решила, что какое-то время лучше провести здесь». В любом случае место более приятное, несмотря на то, что здесь тебя могут в любой момент убить. И только когда, по моим приблизительным расчетам, время должно было подойти к рассвету, сделала глубокий вдох и вернулась в храм. Здесь ничего не изменилось, разве что немного сдвинулась сыновка. Я аккуратно ее поправила, чувствую себя хозяйкой высшего класса, после чего снова села на колени. Провела руками по волосам, пригладив пряди. Ждать долго не пришлось. Двери храма раскрылись почти сразу же. Внутрь хлынул прохладный воздух. Следом вошел Амёдзи. И как-то уж очень резко отступил, увидев меня. Невинно улыбнувшись, я поднялась и направилась к нему. Улыбку тут же пришлось стереть с лица, потому что он еще и побледнел с чего-то. «Кажется, не рад меня видеть, а я так старалась». «Про... прошу вас, госпожа», — овладел он собой и посторонился, давая пройти. Ровно в эту секунду в храм вошел Кадзуо, и я едва не врезалась в него. Выражением лица несостоявшегося тестя я наслаждалась как ничем иным в своей жизни. Он явно не ждал, что я выйду на своих двоих». Еще с таким видом, словно кроме меня, тут никого не было. «Да будет ваш день добрым, господин Юичи», — произнесла я и поклонилась. «Да будет ваш день светлым, госпожа Шенгай, медленно ответил он. «Госпожа, вы не притронулись к еде», — донесся из-за спины голос медзи Я чуть повернула голову и невидяще посмотрела в стену над алтарем. Мне не нужна была пища, я черпала силу из своей скорби и прошла мимо Кадзоа, оставив за собой открытый храм.